Избавление от эмоций. Эмоции – это всего лишь эмоции. Это не вы, не факты. Вы вполне можете их отпустить. Гейл Двоскин, Метод Сидоны. Как избавиться от эмоциональных проблем. Как мы уже поняли, сильные эмоции получаются из истолкования, отождествления и повторения. В этом разделе мы поговорим о том, что можно сделать, чтобы избавиться от эмоций, которые мешают строить жизнь мечты. Эмоции – это энергия в движении. Когда вы не даете ей двигаться, она накапливается. Подавляя эмоции, нарушаете естественный ток энергии. К сожалению, никто не учил нас справляться с эмоциями. Никто не говорил, что и позитивные, и негативные эмоции – это естественное явление. Мы слышали только, что отрицательные эмоции следует подавлять, потому что они дурны. В итоге вы годами подавляли свои эмоции тем самым прочно укореняли их в подсознании. Они стали частью вашей идентичности. Они стали шаблонами, о которых вы могли и не догадываться. Возможно, вы считаете себя недостаточно хорошим или постоянно вините в чем-то. Все это результат ключевых убеждений, сформировавшихся за долгие годы подавления собственных эмоций. У большинства из нас скопился тяжелый эмоциональный багаж, и пора избавляться от него. Нужно устроить генеральную уборку в подсознании и убрать негативные эмоции, которые мешают наслаждаться жизнью в полной мере. В действительности подсознание уже запрограммировано на помощь вам. Оно не позволяет случайно забыть о дыхании, поддерживает биение сердца, регулирует температуру тела и следит еще за миллионом важных факторов – Ему не нужны лишние убеждения, чтобы правильно функционировать. И ему не нужно хранить эмоции. Большинство людей основную часть времени проводят в собственной голове. В результате полностью теряют контакт со своими эмоциями. Чтобы отпустить эмоции, нужно сначала их осознать и войти в контакт с телом и с ощущениями. Вот несколько советов, которые помогут вам избавиться от ненужных эмоций. Первое. Отстраненно наблюдайте за своими эмоциями. Почувствовав негативную эмоцию, постарайтесь просто наблюдать за ней. Максимально отстраненно. Для этого нужно войти в полный контакт со своим телом. Поймите, что мысли и образы, возникающие в разуме, не эмоции, а лишь ваше восприятие. Ощутите это. Постарайтесь выявить место эмоции – Подумайте, как вы могли бы описать эмоцию кому-то другому. Запомните, вы не должны погружаться в историю, которая вращается вокруг этой эмоции. Верить в образы и мысли, которые возникают в это время. Второе. Дайте эмоции имя. Помните, что эмоции – это временное ощущение. Эмоции можно сравнить с одеждой, которую вы надеваете на время – Они не являются вами. Ощутив эмоцию, вы говорите «я зол», «я печален» или «я подавлен». Обратите внимание, как быстро вы отождествляете себя с эмоциями. Это неправильно. Испытываемые эмоции не имеют ничего общего с тем, кто вы есть на самом деле. Если бы депрессия полностью определяла вас, то вы находились бы в таком состоянии каждую секунду своего существования. К счастью, это не так. Предположим, вы в печали. Вместо того, чтобы говорить «я печален», выражайтесь точнее. «Я ощущаю печаль» или «я испытываю чувство печали». Чувствуете разницу? Вы получили пространство и можете отстраниться от своих эмоций. Чем лучше вы осознаете свои эмоции, тем легче будет их назвать и отстраниться от них, а затем и отпустить. Третье. Отпустите свои эмоции. Мы слишком часто отождествляем себя собственными эмоциями и срастаемся с ними, потому что они являются частью истории, которую мы рассказываем себе. Иногда не удается отключиться от этой истории, даже если она пагубна для человека. Порой мы впадаем в зависимость от деструктивных историй, даже зная, что они вредны. Человек верит, что эмоции являются отражением его личности. И отождествляет себя с ними. Вы попадаете в ловушку. Начинаете верить, что эмоции – это и есть вы сами. В итоге страдаете. Пример из реальной жизни. Я постоянно чувствовал, что недостаточно хорош. Считал, что нужно работать больше. Это убеждение заставляло меня составлять списки целей на день. Но достичь этих целей я не мог, даже если бы работал от зари до зари. Часто не выполнял то, что в списке, и это лишь подтверждало, что я недостаточно хорош. Поняв, что это всего лишь история, я начал избавляться от этого убеждения. И со временем заметил, что работаю так же эффективно. Но теперь не нужны титанические усилия и не нужно постоянно находиться в состоянии стресса. Я еще работаю над этой проблемой, но процесс пошел мне на пользу. Сложнее всего было избавиться от привязанности к собственной истории. Для этого я должен был избавиться от убеждения, что я недостаточно хорош и должен работать усерднее, Гордости, что работаю упорнее большинства людей. Комплекса жертвы, потому что напряженный труд не приносит желаемых результатов. Привычки считать себя особенным. Мысли, что мир нужно изменить. Потребности контролировать результаты действий. Как вы видите, избавиться от ключевых эмоций нелегко. Они уже стали частью идентичности, и мы часто испытываем от них Извращенное наслаждение. Порой не представляем себя без них. Четвертое. Процесс избавления от эмоций. В книге «Метод Сидон и как избавиться от эмоциональных проблем» Гейл Двоскин пишет о трех способах избавления от возникающих эмоций. Первое. Отпустить эмоции. Ощутив негативные эмоции, вы можете сознательно избавиться от них, не подавляя и не принимая их. Второе – позволить им остаться. Вы можете признать их существование, не привязываясь к ним. Третье – принять эмоции и изучить, чтобы понять их суть. Как пишет Гейл Двоскин, первый шаг – это осознание эмоций в момент возникновения. А дальше можно использовать пятишаговый план по избавлению от них. Шаг первый – Сосредоточьтесь на конкретной эмоции, с которой вам нужно разобраться, чтобы почувствовать себя лучше. Эмоция не обязательно должна быть большой, она может быть самой простой. Например, нежелание выполнять конкретную задачу или легкое раздражение по какому-то поводу. Шаг второй. Задайте себе один из следующих вопросов. Первый. Могу ли я избавиться от этого чувства? Второй. Могу ли сохранить его? Третий. Могу ли с радостью принять? В зависимости от своего желания избавиться, сохранить или принять, ответьте на вопрос. Шаг третий. А теперь спросите себя. Первое. Хотел бы я избавиться от этого чувства? Второе. Хотел бы сохранить его? Третье. Хотел бы принять Честно ответьте на вопросы. Хочется ли вам избавиться, сохранить, принять это чувство? Даже отрицательный ответ поможет вам избавиться от эмоций. Шаг четвертый. Спросите себя, когда? Ваш ответ будет сейчас. Вы избавитесь от этой эмоции немедленно. Шаг пятый. Повторите этот процесс столько раз, сколько будет необходимо, чтобы исчезло конкретное чувство. Возможно, этот прием показался вам простым и неэффективным. Но не отказывайтесь от него, попробуйте. Помните, вы не ваши эмоции. И, избавляясь от них, поймете, что это универсальная истина. Приняв сознательное решение избавиться, принять или сохранить свои чувства – Вы по-новому поймете, как работают эмоции и как от них избавиться. Упражнение. Выполните упражнение из рабочей тетради, раздел 3, как формируются эмоции, избавление от эмоций. Составьте список эмоций, от которых хотите избавиться. Возможно, вы чувствуете себя недостаточно хорошим. Может быть, боретесь с медлительностью или чувством вины и стыда, Может быть, вы вините себя за поступок, совершенный в прошлом, или беспокоитесь о будущем? Запишите все, что придет вам в голову. А теперь воспользуйтесь описанным ранее методом. Выберите одну эмоцию и спросите себя, могу ли я избавиться от этого чувства? Хочу ли я? Да, нет. Когда? Когда? Сейчас. Не беспокойтесь, если сразу не добьетесь успеха. В будущем у вас будет много возможностей для практики.